Сборник Максимова «Крылатые слова» 1890-1955 год, год носит не столько словарный, сколько этнографический, билетристический характер. Объяснение отдельных слов. устойчивых к поговорок заключено здесь форму рассказов о народных обычаях, народной психологии, исторических событий. Опростоволосить, очуметь, покаместь, пустозвон. Устойчивое словосочетание есть. А возле не с дуба сорвалось, далеко кулику до Петрова дня, дым коромыслом. Содержание сборника «Крылатые слова» Ашукина и Ашукиной в 1955 год, а третье издание в 1966 году ограничено объяснением литературных цитат, библейских выражений, а также образных выражений, возникших на основе античной мифологии. С происхождением и значением некоторых широко распространённых прозеологических словосочетаний можно познакомиться с популярной книгой Вартаньяна «Из жизни слов» 1960 год, а третье издание 1973 год, которое было написано в форме маленьких рассказов. В 1966 году вышел словарь, русских пословиц и поговорок Жукова. Фразеологический словарь русского языка под редакцией Молоткова в 1967 свыше 4000 словарных статей – это первый фразеологический словарь в точном смысле слова. Это 135 страница. В обширной В водной статье раскрывается несколько отличное от общепринятого понимания фразеологизма. Составители не считают фразеологизмами и не включают в словарь так называемые фразеологические сочетания: заклятый враг, пиковое положение, скоропостижная смерть, к просторечные Грубо-просторечные, книжные, а также устаревшие фразеологизмы сопровождаются соответствующими пометами. Некоторые обороты снабжены этимологической справкой. Употребление фразеологизмов широко иллюстрируется цитатами из произведений художественной литературы и публицистики. Параграф 54. Параграф 54. «Орфоэпические словари». Слова в орфоэпическом словаре приводятся с указанием ударения и правильного произношения отдельных звуков и сочетаний звуков. Основным орфоэпическим пособием является «Словарь-справочник», «Русское литературное произношение и ударение» под редакцией Аманесова и Ашокова. В 1955 году – 50 тысяч слов, в 1960 году – 52 тысячи слов. Словарь не только указывает на правильность произношения того или иного слова, но... и предостерегает против распространённых ошибок произношений некоторых слов. К словарю приложены подробные сведения о произношении и ударении. Работникам ряда радиовещания, телевидения адресован словарь ударений для работников радио и телевидения «Агеенко и Зарвы». 1960 году, а четвёртое издание вышло в 1967 году, уже 63 тысячи слов. В этом словаре, кроме нарицательных, приводятся различные собственные имена, географические названия, имена, фамилии политических деятелей, деятелей науки, искусства. Это была 135-я страница, параграф 55-й. Орфографические словари. Наиболее полным современным орфографическим справочником является академический орфографический словарь русского языка, выходивший под редакцией Бархударова, Ожогова, Шапира, 1956 году. 19-е издание. В 1982 году. Уже 106 тысяч слов. Трудный. Орфографический материал включён в словари. Завершающая справочник по орфографии, пунктуации для работников печати, Былинского и Никольского в 1947 году, а четвёртое издание в 1970-м. И современную русскую орфографию Кайдаловой и Калининой в 1971 году, а четвёртое издание вышло в 1983 году. Это 136-я страница. «Трудная». В орфографическом отношении слова, сложные слова, наречия, слова с частицей «не» приведены в словаре, справочники слитно или раздельно, букченкиной. В 1972 году, в 1976 году и в 1982 году изданных. В этот словарь включена как общеупотребительная лексика, например, «в полслуха», «дед мороз», «заполночь», так и лексика специальная, «прижим», «встык», «поперечно-цилиндрический» и другие. Параграф 56. Словари сокращений. В современном русском языке чрезвычайно распространены сокращённые слова, количество которых непрерывно увеличивается. Одни из них в узком само СССР, но ну, вошли в широкий обиход. Уже многие вышли, а другие виту с МС менее употребительные, не всегда понятные. Основная задача словаря сокращений и состоит в расшифровке сокращённых слов.